Иди своим путём. Один известный ученый как-то посетил своего Рэбе. Дело в том, что он хотел сменить род деятельности, но вначале решил посоветоваться с наставником. Ученый устал учить людей и завидовал тем, у кого, по-видимому, всегда находилось немного времени, чтобы передохнуть, выкурить трубку, и поразмыслить над каббалистическими тайнами Бога и творения. «Преподавание — да это просто каторга», — жаловался он самому себе. «Приходится часами готовиться, затем читать лекции, а потом еще и отвечать на бесконечные вопросы студентов. Неудивительно, что у меня никогда не хватает времени на удовольствие, доступные другим людям». Когда учёный добрался до дома Рэбе, оказалось, что тот болен и лежит в постели. Гость собрался было заодно с приветствием пожелать Рэбе рефуа шлема, пожелание скорейшего и полного выздоровления, но тот его остановил. Раскрою-ка я тебе секрет изречения истории, вот житие Ноя. Словной означает «легкий», удобный Слово «вот» связывает эту фразу с изречением «вот, Бог твой, Израиль». Какая тут связь? Мы склонны делать идола из легкости и предпочитаем молиться удобству, а не истине. Но ведь невозможно определить, кто прилагает больше усилий, а кто меньше. Единственное, что можно утверждать — это остаемся ли мы верны самим себе в своих усилиях. Ученый, пораженный тем, что наставник сумел прочесть его мысли, согласно кивнул. Но он все еще не был полностью удовлетворен, потому сказал, всё это так, Рэбе, но Тора ведь говорит и другое. Ной ходил перед Богом, как это понимать?» «У каждого из нас свой личный путь к Богу», — ответил Рэбе. «Кто-то идет к нему самоуглублением и размышлением, кто-то через физический труд, кто-то через науку, и нам всегда кажется, будто чужой путь легче нашего, поскольку мы не знаем всех трудностей, которые он сулит. Но если ты променяешь свой путь на другой, то обнаружишь, что заблудился, поскольку... Сам путь незаметно подменил для тебя цель. Не оставляй науку, сын мой. Трудись день и ночь, раскрывая тайны Священного Писания и делясь ими со своими студентами. Это твой путь. Так ты ходишь перед Богом. Ученый поклонился, поблагодарил наставника и поехал домой».